Глава девятнадцатая. О том, что наименование демонов и у самих чтителей их не принимается в смысле чего-то доброго. Так как некоторые из этих, если можно так выразиться, демонопочитателей, к числу которых принадлежал Лабион, утверждают, будто иные называют ангелами тех, кого они называют демонами, то, чтобы не показалось, что мы спорим из-за слов — я нахожу нужным сказать кое-что о добрых ангелах, которых они не отрицают, но предпочитают называть добрыми демонами, а не ангелами. Мы, следуя Писанию, сообразуясь с которым делаемся христианами, признаем ангелов как добрых так и злых, но добрых демонов не признаем вовсе. Где бы в этих книгах ни находили мы имя демонов, оно означает, только злых духов, и такое значение слова до такой степени распространено среди народов, что даже из тех, которые называются язычниками и чтут многих богов и демонов, едва ли кто-нибудь, кто бы ни был образован и учен, позволил бы себе сказать в похвалу даже слуге «ты имеешь демона». Всякий, кому бы захотел он сказать это, воспринял бы его слова не иначе, как брань эта причина и заставляет нас после оскорбления вслух столь многих, даже почти всех привыкших понимать это слово не иначе, как в худшем смысле, войти в рассмотрение обозначенного предмета, потому что, присоединив имя ангелов, мы можем загладить то оскорбление, которое могло быть причинено названием демонов. Глава 20. О свойствах знания, которое делает демонов гордыми. Впрочем, происхождение этого имени, если мы обратимся к Божественным книгам, представляет собою нечто весьма достойное изучения. Они называются словом греческим и названы так от знаний. Просвещенный же Духом Святым апостол говорит «Знание надмевает, а любовь назидает» Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 1 Слова эти нужно понимать в том смысле, что «знание» полезно лишь тогда, когда есть любовь. Без любви же оно надмевает, то есть приводит к безмерно напыщенной гордости. Таким образом, демоны имеют «знание без любви», и потому-то они и так надменны, то есть горды, что старались присвоить себе божеские почести и религиозное служение, приличное, как им самим известно, только истинному Богу, и делают это до сих пор, насколько могут и где могут. Какую же силу над гордостью демонов, по праву владевших человеческим родом, имеет божественное смирение, явившееся в образе раба? Этого не знают души людей, надменные нечистотой превозношения, но на демонов похожие только гордостью, но не знанием.